Глава тридцать седьмая Одни Халуибет-Тарит продолжали подчищать хаос вокруг, другие тушили пожар. Раздался взрыв. Все пригнули головы, со стороны парковки грянули новые крики. В песок дугой полетело охваченное пламенем колесо. Лембет ухмыльнулся уголком губ. «Обратно пойдут караваном, как верблюды!» Макаров выругался. Затянувшуюся паузу под разлитыми над пустыней звездами прервала Дамира. Она гордо вскинула подбородок и сказала. «Отпустите меня! Я пойду сама!» Продолжая зажимать нос, Катрин Бетторит взглянула на пленницу и кивнула охранникам: «Отпустите!» Дамира выпрямилась и потерла пальцами предплечье. Лицо ее изменилось. Из отрешённой сомнамбулы она превратилась в королеву, полную жизни и решимости. Снова в наручниках, обездвиженный и злой, что задуманное не вышло, лембет невольно ею восхитился. И вдруг понял. Черно-белые штрихи, просвечивающие сквозь прозрачную тонкую робу, не костюм, а иероглифы прямо по телу. «Тату?» — содрогнулся он. И тут же исправился. «Нет, только роспись. Свежие татуировки сейчас бы выглядели сплошной раной». Гнев пришлось проглотить. Для сантиментов не время. Кстати, его следовало тянуть. Вызов сотрудника Интерпола по делу о террористах в Египте проигнорировать не могли. Увы, судя по навигатору, занесло их, черт знает, в какие дебри. Дамира будто услышала его мысли и мрачно спросила. «Гробница давно распечатана?» «Ее закрыли снова», — ответила Катрин, морщась. «Я правильно понимаю, что вы используете меня как ключ? Пытаетесь обмануть запертая в ней Ка?» Бровь биттарит изумленно изогнулась. «Ты об этом догадалась?» «Вам стоило искать дуру», — отрезала Дамира. «Я войду в гробницу, но у меня есть условия». «Эй, не фертите, не тебе тут ставить условия», — заметил Макаров. Дамира посмотрела на него с едким прищуром и припечатала. «Именно не фертите, поэтому мне, если вы хотите, чтобы хоть что-то выгорело. К к приходят с подношениями». «Взятку дать хочешь», — оскалился Макаров. Катрин Бетторит резко выставила ладонь, затыкая ему рот. «Да, верно, Дамира. Водяные лилии...» «К черту, лилии!» — сверкнула глазами Дамира. «Сделали меня жрицей? Слушайте, что я говорю. Нужна корзина с хлебом, водой и вином и угощениями по-роскошней, как для царицы. Так приветствуют Ка. И баранья голова». «Баранья голова?» — присвистнул Макаров и кивнул в сторону Лембета. «Это подойдет?» «Нет, нужны рога», — ответила Дамира серьезно. «Еще не наставила?» — начал былы Макаров финно подогнать?» Катрин биттарит его перебила. «Хетин! Что ты имеешь в виду? Уточни, да, Миха?» Девушка с таким же прищуром, словно целясь, произнесла. «В книгу мертвых заглядывали? В конце пути в загробном мире Исида и Нефтида отправляют Ба в так называемый рай, сады Иилу. Это потребуется изобразить. На древнеегипетском Ба не только душа, но и голова барана». Это стоит вам объяснять». «Где же сейчас взять барана?» в замешательстве проговорила Катрин. «Мне всё равно. Хотите результат? Ищите барана», заявила Дамира. «Я завершу ритуал в гробнице. К утру она будет открыта для доступа». «Откуда ты знаешь такие подробности, Дамира?» спросила Катрин. «Оттуда же, откуда и древнеегипетский», фыркнула Дамира. «Сами говорили, все не случайно». «И да, случайностей не бывает», — она скрестила руки на груди. «Вы возложили на меня миссию, я ее выполню. Жду голову барана и корзину с едой». «Но ты не можешь знать больше, чем знаю я», — возмутилась Бетторит. «Проверьте», — ехидно отозвалась Дамира. «Сколько вы готовили эту аферу? Два года? Десять? А мелочь не учли». «Дьявол в деталях!» Лембет ошеломленно следил за разговором женщин, обнаружив растерянность на лице Бетторит. Она верит словам Дамиры? «Что она говорит?» — спросил жрец в маске. Без сомнения, это был полковник Море. «Что свою работу надо выполнять качественно?» — бросил Лембет по-французски. Катрин Беттарит поморщилась и перевела требования до Миры. Жрец склонил голову. «Выходит, тоже не посчитал их бредом?» Лембет обрадовался. «Каждая лишняя минута играла им на руку». Беттарит выдала распоряжение одному из наемников. Тот сел за руль внедорожника, она рядом, и умчали к палаткам. Макаров и второй наемник наставили на пленников оружие. «Поднимаемся, не тормозим!» — приказал Макаров. Под дулом короткого автомата Лембет шагнул к лестнице. Дамира пошла первой, ни на кого не глядя. «Железная выдержка!» — с уважением подумал Лембет. У входа в пещеру, невидимого снизу, люди Беттарид заблаговременно настелили доски, удобные, чтобы складывать то, что удастся вынести из тайника как и лебёдка в стороне слева. Продуманно!» Дамира села, скрестив ноги на дощатые плиты и уставилась в темноту перед собой. Вся её фигура выражала напряжение. Лембет сел рядом и чуть впереди, ограждая её хоть так от наглопялищегося Макарова. Тот поглаживал пистолет, не спуская палец с курка. Сердце Лембета гулко стучало. Он заговорил, обращаясь к Макарову по-русски, чтобы не понял стоящий рядом наемник. «Не будем терять время. Вам нужно то, что внутри», — сказал Лембет. «Что именно? И что мы должны сделать?» «Войти и выжить! Она поняла!» «Подробнее», — напирал Лембет, как на допросе. «Как погибли археологи раньше? Что случилось? Вредные испарения? Насекомое?» Макаров поджал губы и, немного подумав, снизошел. «Если бы! Чертовщина! Электричество выключается, аппаратура тоже. Магнитная аномалия?» «Да хрен разберет!» — сплюнул в сторону Макаров. «Все, кто заходил, выползли и отбросили копыта сразу же. Трое с разбитой головой. Остальные?» «От сердечного приступа». «Чудно!» сказал Лембет. «Да ты оптимист, Питбуль!» удивился Макаров, поглядывая на то, что происходило ниже. Пожар удалось потушить. Дым валил клубами, разнося запах гари бензина и сжёного пластика. «Я реалист!» буркнул Лембет и, покосившись на Амиру, добавил. «Когда всё принесут, я пойду сам». «Нет!» «Так мы в эту игру не играем», — помахал пальцем перед его носом Макаров. «Она пойдет прежде всего». «Почему?» «Ты тупой! Она не фертите вылитая! То, чего не доставало, ей подогнали. Третий глаз, прочую хрень, чтобы соответствовало хоть отдаленно оригиналу». «Зачем? Так было указано на колонне храма?» «На твоем надгробии наверняка напишут. Он слишком много знал», — съерничал Макаров. «Не все. Просвети». «А ладно, смертничек, слушай. В Обидосе жила одна старушка. Прошлая жизнь не помнила. Говорила, что была жрицей при храме. Археологам пальцем тыкала, где что раскапывать, и всегда точно. Она знала, где похоронена Нефертити» но сказала, что гробницу вскрывать нельзя. «Так зачем лезть?» Дамира молчала и сидела прямо, будто отключившись снова. «Не твое дело!» — отрезал Макаров. «Как раз мое!» «А ты прав!» — ухмыльнулся Макаров. «В общем, сдвинутая старушка говорила, мол, никого из семейства Нефертити находить не стоит, не к добру». Эти скалы местные называют проклятыми. Люди пропадали и пропадают. «Да тут и искать нечего. Пустыня». «Кроме сокровищ, на которые местные диггеры особо падки. С древности обворовывали древних». «Ясно. Допустим, мы выживем. Вы попадете в тайник. Что дальше?» «Катрин решит». «Так я и думал, решает она». Поэтому предлагаю сотрудничество. Сдать секту. Полный иммунитет в обмен. Ты дебил? Дебил в данной ситуации ты. Такие, как Катрин Бетторит, свидетелей не оставляют. Ты не только свидетель. Ты доказательство всех ее темных делишек. Исполнитель. Нет тебя, она чиста. Пойдет отсюда с артефактами и литургией пудрить мозги другим». «Разговорился ты, как я посмотрю!» — сощурился Макаров, но почему-то слушал. «Удачное время для переговоров!» — заметил лембет уверенно и безапелляционно, словно не его руки были скованы наручниками. «Имей в виду, в Египте негуманным образом проводят смертные казни. За одну организацию беспорядков и разграбление древностей ты тянешь на вышку. Но ведь это был приказ Бетторит, так?» а она не особо церемонится со своими людьми. Макаров ощерился. «Красиво поешь, Питбуль, но мимо. Здесь пустыня». Лембет понял, что задел нужные струны. «Из пустыни придется выбираться». «На самолеты шить». «Она да. Тебя повяжут на таможне. Ты в национальном розыске Египта. Я проверил». Макаров поморщился и всё-таки усмехнулся. «А ты не переживай за меня, Питбуль. Иди, пообщайся с духами. Может, там переговоры пройдут удачнее». Лемпет обернулся на Макарова и добавил. «У тебя есть время подумать. До утра. Потом ты ей будешь не нужен». «Не умничай, Питбуль». Похожий на взъерошенного волка, Макаров прошелся к краю площадки, разминая ноги. Стараясь игнорировать направленный на них автомат, Лембет придвинулся к Дамире. Сейчас, без чужих глаз, она буравила взглядом темноту перед собой так, что ему стало не по себе. Ее губы что-то неслышно шептали. Мерзкое чувство неловкости за то, что она вообще очутилась здесь, прокатилась по загривку. «Дамира!» тихо позвал Лимбетт, кляня про себя наручники. «Эй!» «Не могу вспомнить», — прошептала она. «Что вспомнить? Поговори со мной». «Нужные слова!» Она взглянула на него, в больших глазах вновь расплескалось отчаяние. «Я забыла строки из книги мертвых». «Зачем? Разве ты не просто тянешь время?» — поразился Лимбетт но вслух сказал. «Неважно, даже если не помнишь. Главное, не бойся. Ты мне веришь?» В ее глазах тревога сменилась грустью, и вдруг вспыхнул огонь. Вместо «да» из чувственных губ вылетел окрик, почти приказ, обращенный к Макарову. «И еще мне нужен кинжал, острый, ритуальный. У Биттарит есть такой». «Что она задумала?» — опешил Лембетт.